ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПЕРВАЯ «Мы с тобой превратились в космических Робинзонов», — сказал Виктор. «А что это значит, Робинзон?» Геонея задала вопрос с обычным для нее внешним равнодушием, к которому Виктор давно привык. В последнее время эта черта ее характера заметно усилилась. Погруженная в свои мысли, Геонея временами выглядела Совершенно отрешенной, глядя на все отсутствующими глазами. О чем она думала? О безвыходном положении, в которое они попали? Об участи, постигшей других членов экипажа корабля? Виктору казалось, что не первое, не второе. Она думала о чем-то другом, о чем не хотела говорить с ним. О том, что их ждет? Они говорили часто, и Геонея не скрывала от него своих мыслей. Пошла третья неделя томительного одиночества в отрезанном от других помещений первом отсеке корабля. Ничто не изменилось за это время. Они по-прежнему не знали, есть ли на звездолете кто-нибудь живой, кроме них. Ничем не нарушаемая тишина космоса проникла, казалось, сквозь стенки корабля и заполнила собою их каюты, обсерваторию и обе аллеи. Все, что их окружало, стало каким-то другим. Даже вода бассейна, оставаясь водой, в которой они плавали, как всегда, чем-то неуловимым изменилась, пропиталась тишиной, стала не такой, какой была прежде, до катастрофы. Им так казалось, и ничем нельзя было изменить это странное впечатление. Их собственные голоса, первое время приятно нарушавшие мертвую тишину, теперь как бы слились с тишиной и не нарушали ее, сколь бы громко они ни разговаривали, стали частью этой тишины, с каждым часом становившейся мучительнее, и нечем было ее. Нарушить. Они оба горько сожалели, что в их каюте не было видеофона. Постепенно звуки их голосов стали им неприятны, звенели в ушах. И сами, не замечая этого, они говорили все тише и тише, словно опасаясь потревожить вековечный покой места, где находился корабль. Двигался он или совсем остановился. Они не знали, Полная неизвестность и тишина. Одиночество более страшное, чем на любом необитаемом острове на земле. Что это значит? Робинзон. Равнодушный тон как бы говорил. Хочешь, отвечай. Хочешь, нет. Мне все равно. Но Виктор знал, что Геонея любит слушать его рассказы. Это был один из способов, скоротать невыносимо тянущееся время. Напрягая память, он рассказал содержание знаменитого романа, стараясь говорить как можно подробнее. «Наш корабль — это необитаемый остров в космосе, а мы с тобой Робинзон и Пятница. Но ведь там были и эти дикари, а мы совсем одни». «Робинзон тоже считал, что он один», — возразил Виктор. «Дикари появились потом, а к нам могут явиться наши друзья. Ты веришь в это?» «Да, верю». Он постарался ответить как мог тверже, чтобы поддержать в ней надежду, и почти искренне. Если Вересов и пятеро его товарищей по смене погибли, то ведь трудно было допустить смерть тех, кто спал в анабиозных ваннах. Со дня на день Виктор не знал точно, когда. Должны проснуться шесть человек второй смены. Их разбудит автомат. Неужели же они не найдут способа открыть люки между отсеками? То, что в течение двух недель смена Вересова не сделала этого, казалось несомненным доказательством их гибели. Но смена Джамела не могла погибнуть. Для этого нельзя было придумать никакой, даже теоретической причины. Виктор не знал, в каком положении находится второй отсек, где шесть месяцев проспали Джемел и другие. Останутся ли они живы после пробуждения? Будет ли у них и какая-нибудь возможность что-то сделать? А если не явятся они? «То помощь придет с земли», — сказал Виктор но уже не столь уверенно. Геонея повела плечом. «Не раньше, как через пять лет земного времени», — сказала она. «И то только в том случае, если обнаружат наш корабль по пути». «А на это мало шансов. Они полетят не к нам, а на мою планету». Геонея никогда не говорила «планета Мирига не вынося этого имени, а называл ее своей, думая, что мы еще там или уже вылетели обратно на Землю. Радиосвязь прекратилась давно. Только достигнув моей планеты, они поймут, что наш корабль не прилетал на нее. Но почему? Это станет для них загадкой. Где мы? Тоже загадка. «Я не могу утешать себя ложными надеждами, а хотела бы...» Последнюю фразу она прошептала едва слышно. Спокойствие, с которым Геонея говорила все эти жестокие истины, могло создать впечатление, что она примирилась с их участью. Но Виктор знал, что она с ней не примирилась. Ее слова «хотела бы» еще раз подтверждали это. Просто Геонея умела хорошо скрывать свои подлинные чувства. Он знал, что она права, знал даже больше, чем знала Геонея. Он был математиком совместно с Сергеем с помощью совершеннейших вычислительных машин. Он рассчитывал когда-то траектории спутников-разведчиков, исчезнувших с неба Земли. Принимал участие в обработке данных пеленгации с трех кораблей, чтобы обнаружить местонахождение базы геонейцев на Луне. Он рассчитывал сложнейшую трассу пути Гермеса. Он знал, как неимоверно трудны эти расчеты, а сейчас... Корабль Вияи, должно быть, уже покинул Землю. А если бы даже навсегда остался там, это не меняло дело. Заканчивающаяся постройкой земной космолет был... Один, те, что служили для рейсов внутри Солнечной системы, не могли быть использованы в Большом космосе. Начать постройку межзвездной флотилии предполагалось не раньше, как через пять лет, после отлета корабля со сменой для планеты Мерига. Значит, Земля будет располагать тремя кораблями, только лет через 6-7 земного времени. Связи между планетой Мерига и Землей нет и быть не может. Люди узнают об исчезновении корабля Вересова только тогда, когда на Землю вернется космолет с планеты Мерига. Иначе говоря, через 30, это минимум лет, опять-таки по земному времени. И потому тому же времени помощь может явиться к ним не раньше, чем через 35 лет, при условии, что не будет потеряно много времени на поиски в просторах космоса. Но не это было самым страшным. Весь ужас заключался в том, что их корабль не движется или движется с межпланетной скоростью, что практически было одно и то же. Время на их корабле теперь течет точно так же, как на Земле. Корабль будет найден спасательной экспедицией через 35 лет. Не только для обитателей Земли, но и для них самих. 35 лет. Ему, Виктору, будет тогда 70. А Гионе останется почти такой же молодой, как сейчас. Эта мысль и прежде посещала его, но он никогда не сознавал ее так остро. На Землю он думал вернуться сорокалетним. Время, проведенное в летящем корабле, было для его тела реальным временем. Он постарел бы на тридцать лет по подсчету земных годов, чисто абстрактно. Теперь все изменилось. За тридцать пять лет он постареет именно на тридцать пять лет и внешне, и по существу. У него была смутная надежда на могущество соединенной науки Земли и Геонеи. Теперь на это нельзя было рассчитывать. Никакое вмешательство науки не продлит ему жизни и молодости. Эта наука просто не сможет до него добраться раньше, чем через 35 лет. А тогда будет уже поздно. Может быть, длительное заключение в корабле подорвет его здоровье, и он не доживет до дня освобождения. Тогда, если не явятся другие члены экипажа, Геонея останется здесь совершенно одна. Он содрогнулся, представив себе такую возможность, возможность вполне реальную. Одна, в бесконечном просторе космоса в замкнутом помещении отсека, наедине с собой, быть может, долгие годы, а если навсегда, на сотни лет? Ведь старость наступит для Геонеи не раньше, как лет через 350 по земному счету годов, никак не раньше. Она молода, здорова и полна сил. Он был уверен, что если бы так произошло, Гианея не стала бы жить. В былые эпохи на земле существовало наказание в виде пожизненного одиночного заключения. Виктору как-то случилось прочитать об одном таком человеке, прожившем в тюрьме 55 лет. Жестокость, проявленная предками, тогда поразила его, но, вспомнив об этом сейчас, он подумал, что пережить такое заключение было неизмеримо легче. Этот человек все же был не один. Он видел хотя бы тюремщиков. Время от времени его выводили на тюремный двор, на прогулку. Он видел небо, облака, птиц. Из-за тюремной стены до него могли долетать звуки. Даже дуновение ветра вносило в его жизнь какое-то разнообразие. Ничего этого не было здесь. Одиночное заключение было полным. А если... Именно сейчас, после катастрофы, наблюдая за Геонеей, он начал подозревать. Если так, их положение осложнится. Все же, — сказал Виктор, — я не могу поверить, что весь экипаж корабля погиб. Я думаю, что рано или поздно Восстановится сообщение между отсеками. Что бы ни случилось на пульте или с мозгом навигации, можно произвести ремонт и лететь дальше. Ведь сами двигатели не могли пострадать. «Не могли», — согласилась Геонея. «Будем ждать». Она явно сказала это только для него. А сама не верила. Это было очевидно, судя по ее тону. Виктор сел рядом и обнял ее. «Разве нам плохо вдвоем?» — спросил он ласково. «Пока», — ответила Геонея. «Мне ничего больше не надо». «Почему?» «Пока?» «Потому что многое может измениться». Она встала и ушла в каюту, видимо, не желая продолжать разговор. Через несколько минут Виктор заглянул в каюту. Геонея лежала с закрытыми глазами, но не спала. Он понял это по ее дыханию. Он прошел в обсерваторию, как делал это каждый день, а иногда и два раза в день. Движется ли корабль? Только приборы могли ответить на этот вопрос. Но их не было здесь. С того памятного дня, когда он, зайдя в обсерваторию, не увидел за бортом свободного от звезд кольца и понял, что корабль замедляет скорость полета, прошло девять суток. На следующий день Виктор направил телескоп на одну из звезд, находившуюся прямо впереди, и закрепил его в этом положении. Восемь дней он регулярно наблюдал за ней, надеясь по изменению цвета определить, продолжает ли корабль тормозиться и с какой скоростью он это делает. Он понимал, что наблюдения без приборов ничего ему не скажут, но упрямо продолжал их, скорее всего, для того, чтобы иметь хоть какое-нибудь занятие. Первые три дня звезда действительно изменяла свой цвет, но потом эти изменения, даже если и происходили, перестали быть заметными для глаза. Вчера днем Виктору показалось, что блестящая точка сдвинулась с прежнего места. Но он подумал, что, вероятно, сам как-нибудь нечаянно тронул штурвал. Он подошел к экрану и склонился над ним. Хорошо знакомой звезды на нем не было. Телескоп не мог сдвинуться столь сильно. Значит, Виктор осторожно освободил штурвал. Даже этого легкого прикосновения казалось достаточно, чтобы заполняющие экран слабые точки других звезд слегка передвинулись. Увеличение было очень большим. Еще осторожнее Виктор чуть-чуть повернул штурвал. Звезда не появлялась. Повернул сильнее. Нет, в другую сторону, вверх, вниз. Звезды не было. Куда же она могла деваться? Он знал, какая это была звезда. В обсерватории хранили звездные карты геянейцев, и Виктор умел разбираться в них. Кроме того, до дня катастрофы Куницкий ежедневно вносил коррективы в схематическую карту видимых впереди звезд. Эта карта лежала рядом с экраном. Но и с ее помощью Виктор не смог найти Нужную ему точку ни в телескоп, ни на экранах наружного обзора. Звезда пропала бесследно. Этого никак не могло случиться. Сильно бьющимся сердцем Виктор повернулся к задним экранам. Конечно, вот она! Он узнал ее сразу. Картина звездного неба, которую он привык видеть на передних экранах, Оказалось теперь на задних, ставших передними. Это могло произойти в одном единственном случае. И этот случай действительно произошел. Сомневаться невозможно. Корабль повернулся на 180 градусов. Значит, вчера Виктору не показалось, что звезда передвинулась. Вчера утром начался поворот корабля. Сейчас его нос смотрит обратно, на солнце. Виктор буквально влетел в каюту у Гианеи. Она не спала. А выслушав ошломившую его новость, только спросила. — Что из этого? — Неужели ты не понимаешь? Корабль не мог повернуться сам по себе. Его повернул Вересов или Джемел. Вовсе не обязательно. Сделать это мог не только Вересов и Джемел, но и мозг навигации. Ведь он испортился. Мало ли что могло прийти ему в голову. Гиане сказала это так, словно мозг навигации был живым существом. «Мы летим сейчас по направлению к Земле. Если вообще летим...» «Зачем же тогда было поворачивать корабль? Если он стоит на месте, то не все ли равно, куда направлен его нос?» Гианея нежно провела рукой по щеке мужа. «Нам от этого не легче», — сказала она. На следующий день Виктор убедился, что корабль не изменил нового направления своего полета. Но летел ли он или стоял? Ответ на этот вопрос — теперь стал гораздо важнее, чем прежде. А если летел, то с какой скоростью? Судя по виду звездного неба, она была близка к межпланетной скорости земных планелетов. Тогда они достигнут Солнечной системы через несколько десятков лет. А если с меньшей, то десятки могли превратиться в сотни но и в том и ином случае новое направление полета приближало корабль к земле, а не удаляло, как прежде. Одно это было уже хорошо. Земным спасателям понадобится меньше времени, чтобы найти их. Только бы корабль летел, а не стоял на месте. Виктор решил выбрать новую звезду для дальнейших наблюдений. Он все еще надеялся найти ответ на главнейший вопрос — и, естественно, остановился на солнце. Оно оказалось теперь прямо впереди и было самой яркой из звезд. Кроме того, смотреть на него было приятно. Прошло еще несколько дней. В том же положении Виктора Геонея по-разному воспринимали заключение, но оба переживали его одинаково тяжело. Уже давно они потеряли спокойный сон. И Гионея сама первая предложила несколько дней назад принимать снотворное. «Пока», — сказала она, — «надо сохранять здоровье». Это словечко «пока» все чаще и чаще произносилось ею. «Потом мы привыкнем, и тогда вернется нормальный сон», добавила она в ответ на замечание Виктора, что наркотики не способствуют здоровью. В ночь на шестнадцатый день заключения Виктор спал почему-то крепче, чем обычно. Геонея всегда спала крепко, даже без снотворного. И они не услышали, как в тишину космоса, наполнявшую их отсек, ворвался резкий и хорошо им знакомый металлический звук. Он прозвучал под утро. На корабле, разумеется, не могло быть ни утра, ни вечера, ни дня, ни ночи. Время суток определялось по часам. Звук раздался, когда стрелки сомкнулись на цифре шесть. Виктор и Геонея не услышали шагов за дверью каюты, не услышали, как отворилась эта дверь. Но Виктор сразу проснулся, когда на его плечо легла чья-то рука.